Памятник Екатерине II. Где установлен? Город Санкт-Петербург, площадь Островского. Когда установлен? 1873 год. Размеры. Высота скульптуры — 4,35 метра. Высота памятника с постаментом и гранитным пьедесталом — около 10,5 метров. Создатели памятника — художник Микешин, скульпторы Чижов, Опекушин, архитектор Грим. Екатерину II скульптор изобразил в парадной одежде, но на голове у нее не корона, а лавровый венок. Корона же лежит у ног императрицы, как бы символизируя покорность страны, подчиняющейся ее власти. У подножия памятника Микешин разместил девять скульптур выдающихся деятелей Екатерининской эпохи. Одна из групп – полководцы: Румянцев за Дунайский, Потемкин и Суворов. Памятник Екатерине II был установлен в Санкт-Петербурге в 1873 году в честь столетия восшествия императрицы на престол. Как обычно в таких случаях, Академия художеств объявила конкурс, но будущего победителя, Микешина, не хотели даже допускать до него, поскольку он был не скульптором, а художником-баталистом. Но все же его допустили. По-имперски впечатляющий проект молодого художника так понравился Александру II, что памятник было решено установить не в Царском селе, как планировалось изначально, а в самом Санкт-Петербурге. Интересно, что Микешин, не будучи скульптором, представил на конкурс графический проект, то есть, попросту говоря, рисунок будущего памятника. А создавали сам памятник по проекту Микешина скульпторы Чижов, который вылепил фигуру Екатерины, и Опикушин создавший девять фигур государственных деятелей Екатерининской эпохи. Ближайшие соратники императрицы размещены вокруг постамента группами. В сторону Невского проспекта обращены фельдмаршалы Румянцев-Задунайский и Потемкин и генералиссимус Суворов. На Аничков дворец смотрят поэт Державин и председатель Академии наук Дашкова. Напротив публичной библиотеки размещены скульптуры государственного деятеля Безбородка и президента Академии художеств Бецкого. К Александринскому театру обращены фигуры полярного исследователя Чичагова и государственного деятеля Орлова-Чесменского. Памятник Екатерине II часто становился жертвой вандалов. Так, у фигуры Суворова дважды похищали бронзовую шпагу. В начале 1990-х годов был похищен орден с цепью с груди Екатерины. Пропадали также мелкие детали скульптур соратников Екатерины — ордена, цепи, свитки. К счастью, памятнику всегда возвращали первоначальный вид. А в 2001 году была проведена реконструкция сквера с возвращением его оригинальной планировки. И теперь мы можем любоваться памятником в том же виде, как и наши предки 250 лет назад.